Глава 5. Ужасный Нильский зал. Фортепиано вернулось на свое место, и финальные аккорды призрачной сонаты растворились тенью мелодии в воздухе музыкальной комнаты. Библиотекарь провел по клавишам своим костистым пальцем. «Я снова ее слышу», — сказал он с хитрым лицом. Марч и Паскаль были напуганы, на что он и рассчитывал. Тогда как Деклан ожидаемо не был впечатлен. Прости, но музыка не по моей чести. Части. Тем более. Библиотекарь подплыл к нему, и марш присмотрелась. Деклан был на голову выше, но тем не менее, их самикусом Аркином глаза оказались на одном уровне. Так что же по вашей части, сэр? Возможно, вы жаждете золота? «Похоже, он раскусил тебя, Дек», — кивнула Марч. «Никто меня не кусал!» Библиотекарь сделал широкий жест рукой. «В этом особняке есть все, чего вы могли бы пожелать. Золото, драгоценности, прекрасные произведения искусства, которые большинство считает бесценными». «Ты еще многого не знаешь, старичок. У всего есть цена». С этим библиотекарь согласился. Безусловно, раздался грохот. Троица обернулась и увидела, как в стене появилась дверь, ведущая в секретный коридор. Будете ли вы любезны пройти со мной? Пройти с тобой куда? Пройти со мной туда! указал библиотекарь, наклоняя свой канделябр. Мерцающий огонек свечи осветил проход. Его стены блестели и шевелились. Вы же окажете мне честь отнести на место ящик из Долины Царей. Библиотекарь снова улыбнулся, пригнул голову и исчез в проходе. Марч повернулась к остальным. Как считаете, там будут эти про изведения? Я читаю. Читаю. Надо идти, сказал Деклан. Паскаль был не согласен. Он смотрел на фортепиано, словно только что увидел призрака. Или, что вероятнее, услышал его. «Эй, ты идешь!» — крикнул Деклан прямо ему в лицо. Но Паскаль здоровяку не ответил. Он просто уселся на пол и продолжил смотреть. «Что с ним?» «Дорога нелегко ему далась», — ответила Мардж, защищая своего друга. «Может, ему стоит немного передохнуть здесь?» «Наш малыш хочет подремать!» Деклон презрительно махнул рукой и пошел за вторым ящиком. Мардж положил руку на колено Паскаля. «С тобой все будет хорошо, Паск!» «Здесь больше работы, чем я соглашался делать», — наконец ответил он. «Зачем ты уговорила меня на это?» «Затем!» «Тебе нужны были деньги!» В последнее время...» Ты совсем на мели». Паскаль заглянул в ее несимметричные глаза. «Бывает и хуже», — он улыбнулся. «Забудь про оплату». «Давай выбираться отсюда, пока еще можем», — и добавил шепотом. «Я волнуюсь за тебя, Марджери». Мардж покраснела, от чего казалось слегка милее, и отвернулась. События приобретали неожиданный поворот». В прошлом никто и никогда не волновался за нее. Но именно в эту ночь, именно в этом месте, кто-то наконец сказал ей то, что Мардж всегда хотела услышать. «Я волнуюсь за тебя». «Я волнуюсь за тебя, Марджери, если быть точным. Если цитируете кого-то, старайтесь сделать это правильно». Мардж попятилась, натыкаясь на старинную мебель. «Мне эм, лучше пойти с ним, если мы хотим увидеть наши денежки, понимаешь?» И она нырнула в проход, растворившись в тенях. Паскаль остался в комнате один, одинокий и грустный. Он уже пожалел о том, что сказал. Паскаль пришел сюда по делу, а Мардж была его напарницей. ему просто нужно было время побыть одному, чтобы все обдумать. о, -о, -о но он не был один. В комнату без окон и дверей, казалось, ворвался порыв прохладного воздуха, кружа по музыкальной комнате, как живой. Паскаль поднял голову и увидел, как примялась подушка скамьи у фортепиано, словно на нее только что сел кто-то невидимый. И вдруг, перед его испуганными глазами, клавиши фортепиано начали двигаться вместе с ножными педалями. Паскалю присоединилась подруга Дженни. Деклан и Марч вкатили второй ящик в Нильский зал, где их уже ожидал библиотекарь. Как и обещало название, зал был полон бесценных сокровищ древнего мира — керамики, драгоценных камней и папирусных свитков — и все было расставлено аккуратно и со вкусом, как в музее. Но что любопытно, в зале не было мумий. Пока не было, глупый слушатель. Но если даже мертвые умеют ждать, то и ты подождешь. Огромная прямоугольная витрина стояла пустой. Возможно, тот, кто ее занимал, пока был... занят. Занят. «Где господин Паскаль?» — поинтересовался библиотекарь. «Неужели он нас покинул раньше времени?» Прежде чем Марч успела ответить, в комнату ворвался шум поспешных шагов. Кто-то быстро приближался по коридору. Деклан поднял кулаки, готовый разобраться с чем бы то ни было. Из коридора вылетел человек, очутившись в руках Деклана. Это был Паскаль, пыхтящий и пытающийся отдышаться после своей пробежки прочь из музыкальной комнаты. «Что с тобой?» — спросил Деклан. «Я просто хотел убедиться, что у вас, ребята, все хорошо», — ответил Паскаль, глядя на марш. «А, у нас все хорошо. Посмотри-ка». Деклан жестом обвел комнату, полную сокровищ. «Я бы даже сказал «лучше, чем хорошо». библиотекарь уважительно кивнул Паскалю. «Я счастлив, что вы решили вернуться к нам. Наши сказки требуют, чтобы их услышали». «Больше никаких сказок», — возмутился Деклан. «Если только они не про золотишко». «Оно там есть», — ответил библиотекарь, вручая Деклану ломик. Паскаль подошел к Деклану и Марч, и они вместе оторвали деревянную решетку, небрежно отбросив ее в сторону. В тот же миг наружу вырвалась дюжина огромных лиловых насекомых, которые начали карабкаться по их рукам и кусать за пальцы. Пронзительный виск заставил их броситься в рассыпную, прячась в укромные местечки комнаты. Кричал не Деклан и даже не Мардж. И уж точно это был не я. Неконтролируемый крик, принадлежал Паскалю. Деклан предложил ударить его, чтобы тот угомонился, но вместо этого Мардж заключила его в успокаивающие объятия. «Все хорошо, маленький, они убежали». «Простите за это», — сказал он, шмыгнув носом. «Я не переношу тараканов». «Это скоробей», — вежливо поправил его библиотекарь. «Насекомые». которых египтяне почитали в древности. «Я говорю не про времена ваших родителей, я говорю про времена несколько тысяч лет назад». Библиотекарь немного отошел и обратился к Троице. «Прошу меня извинить», — начал он, — «я вернусь в считанные секунды». И с этими словами Амикус Аркейн исчез среди теней. Деклан все еще думал о скоробеях. Вы видели этих тварей? Сказал он все еще под впечатлением. Они были размером с мой кулак. Оте не такими огромными, как это, добавила Мардж. Она изумленно смотрела в ящик, откуда на ее лицо падал ярко-оранжевый отсвет. Остальные тоже наклонились посмотреть. Внутри... Покоился отлитый в виде фараона золотой саркофаг, гроб древнего принца. Троица медленно подняла саркофаг из ящика и поставила его в витрину. Он оказался тяжелее, чем выглядел, а выглядел он очень тяжелым. Паскали, Марч стояли, пытаясь отдышаться, изумленно глядя на древний саркофаг. Деклан, напротив, изучал саркофаг вдоль и поперек, и по его лицу расплывалась зловещая ухмылка. «Это ящик для мумии!» — закричал Паскаль. Деклан потер руки. «С рубинами вместо глаз! Надеюсь, никто не будет против, если я сам себе оплачу внеурочную работу!» Деклан огляделся, убеждаясь, что вокруг нет никого лишнего. Поднял ломик, и быстро сковырнул рубиновые глаза саркофага. Марч и Паскаль были в ужасе. Как бы они ни нуждались в деньгах, все-таки саркофаг был произведением искусства и исторической ценностью. «Это очень неблагоразумно, господин Деклан». Библиотекарь уже вернулся и теперь стоял с маленьким подносом, заваривая какой-то напиток в маленьком золотом чайнике. «Как ты?» — начал Деклан, но сменил вопрос. «Что неблагоразумно, дохляк?» «Глаза, господин Деклан. Я настаиваю, чтобы вы вернули их в саркофаг. Немедленно!» «Зачем? Здесь от них никому никакой пользы!» «Те, кто крадет у древних, делают это на свой страх и риск», — предупредил библиотекарь. Ш «Что?» — нервно переспросил Паскаль. «Это какое-то проклятие?» «Мне плевать на проклятие, кроме тех, которыми я сам проклинаю!» — ответил Деклан и рассмеялся так сильно, что закашлялся, думая, что он был гораздо остроумнее, чем на самом деле. Полковник тоже не верил в проклятие. «Какой полковник?» — поинтересовался Паскаль. «Полковник Таск, если желаете знать». Как только библиотекарь произнес это имя, в комнате раздался свист, похожий на человеческий вопль. Троица обернулась и увидела, как от чайничка поднимается пар. Библиотекарь поднял чайник за ручку и влил в чашку горячую воду через живописный чайный шар. Деклан тут же узнал этот благородный аромат. «Это...» «Деликатесный чай-таска с Танисом», кивнул библиотекарь. Деклан встрепенулся. «Один болван сказал мне, что его больше не продают. Как только я до него доберусь...» «И правда», — сказал библиотекарь, — «убейте лжеца или не убивайте лжеца. Я в этом не слишком разбираюсь. Но, видите ли, он сказал правду. Чай с Танисом? «Больше недоступен для живых». «Тогда как ты его достал?» «Здесь, в поместье, у нас есть... связи». Теперь Деклану стало все равно, откуда он взялся. Он потянулся за чашкой, чтобы отпить глоток чая, о котором он так мечтал пять долгих лет. Но библиотекарь прошел мимо него. «Этот напиток не для вас». «И не для вас!» — он прошел мимо марч. «И не для вас!» — он миновал и Паскаля тоже. Амикус остановился у изголовья саркофага и трижды постучал по нему свободной рукой. «Время пить чай!» И троица пораженно наблюдала, как крышка со скрипом приподнялась, из-под нее потянулась рука, обернутая в ветхие бинты, и взяла чашку, продев в ручку костистый палец. «Да вы издеваетесь!» — это сказал Деклан, конечно. Крышка с грохотом упала обратно, и из глубины саркофага донеслось нечеловеческое хлюпанье. Библиотекарь закрыл глаза, предавшись ностальгическим воспоминаниям. «Ах да!» Принц никогда не отказывался от чашечки старого чая. Он потянулся за томиком номер три, и в поглотившей комнату тишине троица начала слушать Амикуса Аркейна, который читал сказку о древних проклятиях и дальних странах, и о давно усопшем принце, который безумно любил чай».